бу Глава первая. Тара в тантраме Тара встала с груда шелков и мягких меховых шкур, на которых она лежала, томно потянулась и пошла в центр комнаты, где над большим столом с низкого потолка свешивался бронзовый диск. Ее осанка свидетельствовала о здоровье и физическом совершенстве. Гармония и точная координация движений достигались ею совершенно без усилий. Вокруг ее тела был обернут тонкий газовый шарф, свисавший с плеча. Черные волосы собраны в высокую прическу. Деревянным молоточком она ударила в бронзовый диск. На вызов явилась девушка-рабыня. Она вошла, улыбаясь, и встретила ответную улыбку. «Гости отца уже собрались?» — спросила хозяйка. «Да, тары из Гелиума, они пришли», — ответила рабыня. «Я видела Кантас Кана, главнокомандующего флотом, сорок Птарса и Джор Кантаса, сына Кантаса Кана». Упомянув имя Джор Кантаса, она послала хозяйке шлавливую улыбку. «И э, там были и другие. Пришло много гостей». Приготовь ванну, Утна, сказала Тара. А почему Утна? добавила она. Ты так посмотрела и улыбнулась, когда назвала имя Джор кантаса Девушка-рабыня весело рассмеялась. "Всем ясно, что она обожает вас", ответила она. "Для меня это не ясно", сказала Тара. "Он друг моего брата Картериса, и поэтому бывает здесь часто, а не для того, чтобы видеть меня". «Дружба с Картерисом приводит его во дворец моего отца». «Но Картерис охотился на севере Сталу, джедака Макара», — возразила Утна. «Ванну Утна!» — воскликнула Тара. «Твой язык доведет тебя до несчастья». «Ванна готова, Тара из Гелиума», — ответила девушка, но глаза ее продолжали смеяться, так как она знала, что в глубине души хозяйка не способна сердиться на нее. Утна открыла перед дочерью главнокомандующего Марса дверь, ведущую в соседнюю комнату, где помещалась ванна, сверкающий бассейн с благоухающей водой в мраморном резервуаре. Золотые столбы поддерживали золотую цепь, ограждающую бассейн со всех сторон и спускавшуюся в воду по обе стороны мраморных ступенек. Стеклянный купол пропускал солнечный свет, освещавший помещение и отражавшийся на белых стенах. Широкой полосой вдоль стены шло выложенное золотом традиционное изображение купальщиц и рыбаков. Тара из гелиума сняла шарф и передала его рабыне. Она попробовала температуру воды изящной ножкой, не изуродованной тесной обувью и высокими каблуками, и стала медленно спускаться по ступенькам. Убедившись, что температура нормальная, она стала медленно плавать взад и вперед вдоль бассейна. Она с легкостью плыла по поверхности, иногда погружаясь под воду. Мускулы равномерно работали под ее глянцевой кожей. Бессловесная песня здоровья, счастья, грации. Вскоре она вышла из воды и отдала себя в руки рабыни, которая растирала тело хозяйки благоухающим полужидким веществом из золотой шкатулки, пока сверкающая кожа не покрылась густой пеной. Затем быстрое погружение в воду, вытирание мягким сухим полотенцем и купание окончено. Для жизни принцессы была типична простая элегантность ее ванны. Без свиты, без полезных рабов, без пышности и излишних церемоний. В следующие полчаса ее волосы были высушены и убраны в высокую прическу. Драгоценные украшения, инкрустированные золотом и алмазами, довершили ее туалет, и она готова была смешаться с гостями, приглашенными на праздник во дворец главнокомандующего. Когда она покинула свои покои и направилась к садам, где располагались гости, в двух шагах за нею последовали воины с эмблемами дома принцев Гелиума на доспехах, Жестокое напоминание о том, что кровавая вражда на Барсуме никогда не прекращается, и это до некоторой степени служит противовесом большой продолжительности жизни, которая составляет не менее тысячи лет. Когда они приблизились ко входу в сад, с другой части огромного дворца появилась еще одна женщина в сопровождении такой же охраны. Тара повернулась и встретила ее радостной улыбкой и пожеланиями счастья. а сопровождавшие ее воины встав на колени преклонили головы в знак добровольного преклонения перед теми кто принадлежит к роду дома гелиума так всегда руководствуясь только велению сердца поступали воины гелиума встречая Дею Торис, чья бессмертная красота не раз вовлекала их в кровопролитные войны с другими нациями барсума Дея Торис выглядела как богиня Любовь народа Гелиума к ней была так велика, что превратилась в культ, как если бы она действительно была богиней. Мать и дочь обменялись вежливым барсумским «каор» — приветствием и поцелуем. Затем они вместе вошли в сад, где собрались гости. Рослый воин выхватил свой короткий меч и ударил им в бронзовый щит. Над смехом и разговорами гостей пронесся гулкий удар. «Принцесса Дея Торис!» — воскликнул воин. «Принцесса Тара!» Так всегда объявляли о появлении членов королевской семьи. Гости встали. Две женщины склонили свои головы. Стража остановилась с двух сторон у входа. Знатные придворные цепочкой потянулись выразить свое почтение. Смехи разговоры прекратились. Деяторис да и, и ее дочь двигались среди гостей просто и естественно, приветствуя их и не делая различий перед кем бы то ни было, будь то могущественный джедак или просто воин, чьим единственным богатством были храбрость и гордость. На Марсе человека ценят за его личное достоинство больше, чем за заслуги и богатство его предков. Пристальный взгляд Тары из Гелиума скользил по рядам гостей, пока не остановился на одном из них. Была ли легкая тень неудовольствия, скользнувшая по ее лицу результатом того, что она увидела, или просто сверкающие лучи полуденного солнца мешали ей? Кто знает. Она выросла в убеждении, что однажды станет женой Джор Кантоса, сына лучшего друга ее отца. Горячим желанием Кантоскана скана и главнокомандующего Марса было то, чтобы этот брак осуществился, и Тара воспринимала его как свершившийся бесспорный факт. Джор Канто, казалось, разделял ее мнение. Они иногда говорили об этом как о чем-то само собой разумеющемся, как о его продвижении по служебной лестнице во флоте, где он начал службу, или как о предстоящем празднике двора ее деда Тарда Морса Джедака Гелиума. Они никогда не говорили о любви, и в редкие минуты раздумий это удивляло Тару. Она знала, что люди, собирающиеся пожениться, много говорят о своих чувствах, и была по-женски любопытна. Она всегда была рада встречам с Джоркантасом и знала, что и он радуется. Им нравилось быть вместе, так как у них были сходные взгляды. Им нравились одни и те же люди и одни и те же книги. А их танцы радовали всех окружающих. Она никогда не думала выйти замуж за кого-нибудь другого. Так что, видимо, яркое солнце заставило ее слегка нахмуриться и свести брови, когда она увидела Джор Антоса, оживленно беседующего с Оливией Мартис, дочерью Джеда Гастера. Обязанностью Джор Кантоса было отдать дань уважения Дейторис да и, и Тарии Гелиума, но он не сделал этого, и дочь главнокомандующего вновь нахмурилась. Она пристально посмотрела на Оливию Мартис, и хотя они часто виделись раньше, Теперь Тара смотрела на нее по-новому и впервые заметила, что девушка из Гастера выделяется своей красотой даже среди прекрасных женщин Гелиума. Она попыталась проанализировать свои чувства, но сделать это было трудно. Оливия Мартис была ее подругой. Она всегда так радовалась ей и сейчас не испытывала к ней ненависти. Огневалась ли она на Джоркантаса? Нет, в конце концов она решила, что не сердится на него. Просто она очень удивилась. Удивилась тому, что Джоркантас может быть заинтересован кем-то другим больше, чем ею. Она уже собралась пересечь сад и присоединиться к ним, когда услышала за собой голос отца. — Тара из Гелиума! — воскликнул он. Она повернулась и увидела отца с чужим воином, на чьих доспехах были девизы ей неизвестные, Даже среди роскошных украшений гелюнцев и гостей из разных стран украшения незнакомца выделялись варварской пышностью. Кожа его доспехов была покрыта платиновыми узорами, которые были усеяны множеством бриллиантов, так же, как ножными меча и богато украшенная кобура, в которой находился длинный марсианский пистолет. Воин шел по залитому солнцем саду рядом с верховным главнокомандующим, и сверкающие отражения бесчисленных драгоценных камней окружили его орелом света, придавая его гордой фигуре вид божества. «Тара из Гелиума, я привел к тебе Гохана Джеда гатола сказал Джон Картер после обычного марсианского представления. «Каор Гохан Джед Гаттала», — промолвила Тара. «Мой меч у твоих ног, Тара из гелиума», — ответил молодой вождь. Главнокомандующий оставил их, и они сели на скамью под раскидистой кроной какого-то дерева. «Далекий Гаттл», — размышляла девушка. «В моем представлении он связан с чудесами, романтикой и полузабытыми знаниями древних. Я не могу думать о Гателе как о чем-то современном». может быть, потому что до сих пор не видела ни одного гаталианца, А может быть, виновато огромное расстояние между гаталами и гелиумами и сравнительная незначительность моего маленького свободного города, который легко разместится в одном уголке могучего гелиума», — добавил Гохан. «Но то, что мы теряем в силе, мы компенсируем гордостью», — продолжал он, смеясь. «Мы считаем свой город древнейшим на Барсуме». Он один из немногих, что сохранили свободу, и это при наличии богатейших и известных из алмазных копий, которые, несмотря на длительную разработку, сейчас практически так же богаты, как и раньше. — Расскажи мне о Гатоле, — попросила девушка. — Мне будет очень интересно. Возможно, красивое лицо молодого Джеда придавало романтический ореол далекому Гатолу. Гохан, казалось, был доволен обществом прекрасной собеседницы. Его взгляд не отрывался от утонченных черт ее лица и переходил лишь на шею, украшенную драгоценными бусами, на голое плечо симметрию совершенных рук, на которых сверкали пышные браслеты. Из древней истории ты, несомненно же, знаешь, что Гатл был построен на острове в Троксеусе, Когда океан отступил, Гатл спустился по склонам гор, вершинами которых и были острова в океане. И сейчас Гатл покрывает гору от вершины до подножия. Недра этой горы изрыты галереями шахт. Город окружен большим соленым болотом, которое защищает нас от вторжения извне, а неровная земля, покрытая скалами и расщелинами, мешает неприятелю использовать воздушные корабли. «А что же делают ваши храбрые воины?» — спросила девушка. Гохан улыбнулся. «Мы говорим о храбрости только с врагами», — сказал он. «И скорее языком стали, чем обычным человеческим. Но где же могли научиться искусству войны люди, которых природа так защищала от нападения?» Спросила Тара, который понравился ответ молодого Джеда на ее предыдущий вопрос, но она сохраняла смутное предположение о возможной изнеженности ее собеседника, вызванное, вероятно, пышностью его доспехов и украшений. Доспехи напоминали скорее выставку драгоценностей, чем грозное оружие. «Природные барьеры хоть и защищали от бесчисленных нападений, тем не менее не сделали нас неженками», — объяснил он. Ибо так велики богатства Гаттала, что находится множество желающих рискнуть и попытаться ограбить непобедимый городок. Поэтому мы постоянно заняты отражением нападений. Моя страна протянулась от Паладона, экватор, к северу на десять карадов и затем на десять карадов к западу до Горца. Она занимает миллионы квадратных хадов, и ее большая часть покрыта пастбищами, где пасутся наши стада». Окруженные постоянными врагами наши пастухи должны быть воинами, иначе у нас не было бы стад. А ты можешь быть уверена в том, что наши стада достойны защиты. Кроме того, мы постоянно нуждаемся в рабочих для шахт. Гаталианцы народ воинов и не приспособлены к работе в шахтах. Закон, однако, обязывает каждого гаталианца один час в день отработать для города. Практически это их единственная обязанность. Одни, правда, предпочитают предоставлять замену для исполнения их работы. И так как наши люди не хотят работать в шахтах, нам нужны рабы. Тебе не нужно объяснять, что без войны рабов не добудешь. Мы продаем этих рабов на общественных рынках. Доход делится пополам. Часть – правительству, другая – воину, добывшему врага-раба. Покупатели расплачиваются работой, которую выполняют рабы. За год хороший раб выполняет за своего хозяина норму работ на шесть лет. В этом случае, и если рабов достаточно, то ему разрешают вернуться на родину». «Вы боретесь за платину и бриллианты?» — лукаво спросила Тара, разглядывая его роскошные украшения. Гохан рассмеялся. «Мы тщеславный народ!» — согласился он добродушно. И, возможно, действительно слишком большое значение придаем украшениям. Мы соперничаем друг с другом в роскоши личного снаряжения, и наше вооружение превосходит в этом смысле все, что я видел на барсуме. Мы гордимся своей физической красотой, особенно красотой наших женщин. «Осмелюсь ли сказать, Тара, из Гелиума, что буду счастлив, когда ты посетишь гатал и мой народ сможет оценить твою красоту?» «Женщины Гелиума привыкли не доверять языку льстецов», — сказала девушка, но Гохан Джет заметил, что она улыбалась, говоря это. Покрывая смех и говор гостей, послышались легкие удары гонга. «Танец Барсума!» — воскликнул молодой воин. «Я приглашаю тебя, Тара из Гелиума!» Девушка взглянула в сторону скамьи, где видела Джоркантеса. Его там не было. Она наклонила голову в знак того, что принимает приглашение. Между гостями сновали рабы, раздавая маленькие музыкальные инструменты с одной струной. На каждом инструменте условными знаками была обозначена высота его тона. Инструменты были сделаны из дерева, а струны — из кишок. Инструменты были изогнуты таким образом, что они крепились к левой руке каждого танцующего. Гости встали и медленно двинулись по алому ковру травы в один из уголков сада, где должен был начаться танец. В это время к Таре торопливо подошел Джор Кантес. Я приглашаю, — сказал он, приблизившись к девушке, но она жестом остановила его. «Слишком поздно, Кантес, насмешливо воскликнула она. «Ни один уволен не может надеяться пригласить Тару из Гелиума, но поторопись, а то можешь упустить и Оливию Мартис. Она вряд ли долго будет ожидать приглашения на танец». «Я уже упустил ее», — с сожалением согласился Кантес. — Ты хочешь сказать, что пригласил Тару из Гелиума только потому, что опоздал пригласить Оливию Мартис? — воскликнула девушка, по-прежнему разыгрывая недовольство. — О, Тару из Гелиума, ты же все отлично знаешь, — настаивал молодой человек. — Я вполне естественно думал, что ты ожидаешь моего приглашения, ведь уже очень давно ты танцуешь танец Барсума только со мной. — И ты сидел и дожидался, пока кто-нибудь пригласит меня? — спросила она. «Нет, Джор Канта, старый из гелиума не для увольней!» Она улыбнулась и в сопровождении Гохана Джеда гатала направилась к танцующим. Танец Барсума наиболее торжественный из танцев Марса. Он относится ко всем другим марсианским маршам, как большой торжественный марш к земным, только более сложен и красив. Прежде чем марсианская молодежь обоих полов допускается к выполнению общественных функций, она должна усовершенствоваться в танцах барсума, национальном и танце своего города. Для них танцующие создают музыку, которая никогда не повторяется. Эти танцы унаследованы с незапамятных времен. Все барсумские танцы прекрасны, но танец барсума – это удивительный сплав движений и гармонии. В нем нет гротескных поз, нет вульгарных или неприличных движений. Это отражение высочайших идеалов мира, музыка, вдохновленная грацией, красотой и целомудрием его женщины, силой, достоинством и верностью мужчин. Сегодня Джон Картер, главнокомандующий Марса, со своей женой Дей Торис начали танец, и была только одна пара, которая соперничала с ними перед восхищенными гостями — это сверкающие доспехами Джет Гаттелла со своей прекрасной партнершей. В постоянно сменяющихся фигурах танца юноша почти не выпускал руку девушки. Он обнимал ее тело, роскошно украшенное, но почти обнаженное. И девушка, хотя до этого танцевала тысячу раз, как бы впервые почувствовала мужскую руку на своем обнаженном теле. Это так взволновало ее, что она взглянула на партнера с неудовольствием, как будто в этом была его вина. Их глаза встретились, и в его взгляде она увидела то, чего никогда не видела во взгляде Джор Антеса. Это было в самом конце танца. Музыка прекратилась, и они стояли, молча глядя в глаза друг другу. Первым заговорил Гохан из Гаттала. из Гелиума, я люблю тебя», — сказал он. Девушка свысока взглянула на него. «Джет Гаттала забывается», — надменно сказала она. «Джет Гаттала может забыть все, но не тебя», — ответил он и сжал ее руку, которую продолжал держать в последней фигуре танца. «Я люблю тебя, Тара из Гелиума», — повторил он. «Почему ты говоришь не так, как говорят твои глаза?» «Что это значит?» — воскликнула она. «Разве мужчины Гаттала так не воспитаны «Они воспитаны и не глупы», — спокойно ответил он. Они знают, когда любят женщину, и когда женщины любят их. Тара в гневе топнула ногой. «Я ухожу», — сказала она, — «чтобы не заставлять моего отца позорить гостя». Она повернулась и пошла прочь. «Подожди», — окликнул ее Гохан. «Еще одно слово». «Извинение?» — спросила она. «Пророчество», — ответил он. — Не желаю слушать, — ответила Тара и ушла. Она была странно возбуждена и вскоре вернулась в свои покои во дворце. Здесь она долго стояла у раскрытого окна, глядя на простирающийся далеко на север великий Барсум. Внезапно ее охватил гнев. — Я ненавижу его! — громко воскликнула она. «Кого — Кого? — спросила Утна. Тара топнула ногой. «Этого сверкающего грубьяна Джета гатала ответила она. Утна подняла тонкие брови. В ответ на топание маленькой ножки из угла вышел большой зверь и остановился перед Тарой, глядя ей прямо в лицо. Она протянула руку к отвратительной морде. «Милый старый Вула», — сказала она, — «не может быть любви глубже, чем твоя». Почему мужчина не следует твоему примеру?